Слова Джимми Бэроза о грядущей славе всё ещё звенели у меня в ушах, и я решил, что должен совершить своё последнее путешествие в качестве неизвестного человека. В конце лета 1994 года я полетел в Мексику. Недавно я расстался со своей Габи и потому решил отправиться в алкогольный тур соло. Я бродил туда-сюда по мексиканскому городу Кабо, и я напивался вдупель и звонил из своего номера знакомым девушкам в Лос-Анджелесе. Каждую ночь я отправлялся на какую-нибудь странную вечеринку, где все нервничали, пока не приносили первый кувшин выпивки, а потом начиналось такое. Я был одинок. Я ни с кем ни разу не переспал. В кабабу было жарко, но я был объят холодом. Я чувствовал, что Бог за мной наблюдает, наблюдает и ждёт. Больше всего нервировало то, что я знал: Бог всеведущ, а это означало, что он уже знал, что мне уготовано. Премьера сериала "Друзья" состоялась в четверг, двадцать второго сентября тысяча девятьсот девяносто четвертого года. С первых показов он занял семнадцатое место в рейтинге, что было очень хорошо для совершенно нового шоу. Отзывы тоже были в основном звездными. "Друзья" обещают стать необычным и притягательным сериалом. Актерский состав обаятен, диалоги идеальны для тысяча девятьсот девяносто четвертого года. Если в новых сериях сохранится такой же подход, то друзья станут нам ещё ближе. Зэнью Нью-Йорк Таймс. В Друзьях столько хороших задомок, что придраться не к чему. Всё так легко и игристо, что после очередного эпизода бывает не просто вспомнить, что в точности в нём происходило, но ну, кроме того, что вы много смеялись. Лос-Анджелес Таймс. Актерский состав обрушивает на вас шквал шуток с такой лукавой застенчивостью, которая заставляет предположить, что они думают, будто играют в пьесе Нила Саймона о поколении X people. Если фанаты сериала без ума от тебя и Сайфел сумеют преодолеть разницу в возрасте, то они должны почувствовать себя как дома рядом с шестеркой главных героев, которые сидят без дела и весело болтают о жизни, любви, отношениях, работе и друг о друге. Забалти Морсан. Некоторые отзывы излучали ненависть. Адин Киро рассказывает, что ему приснилось, что вместо пениса у него телефон. И когда он дозвонился, то выяснилось, что это моя мать. И это в первые 5 минут отвратительное зрелище. Ну настолько плохо. Среди звёзд Милой Кортни, когда-то забавный Дэвид Швимер, Лиза Кудрова, Мэтт Леблан и Мэттью Пери. Все они хорошо выглядят, но печально видеть, как они деградируют. За Washington Post. анимично и недостойно своего места в программе передач вечер четверга Харфорд Курант В 1961 году Дик Роу, ведущий специалист звукозаписывающей компании Дека, отказался выпускать пластинку группы Битлз, заявив Брайану Эпстейну, что гитарные группы выходят из моды. Интересно, как сейчас себя чувствуют те рецензенты, которые раскритиковали, пожалуй, самое любимое шоу всех времен? Они опять упустили свой шанс, как говорится, опоздали на параход. А что, они также не наводили сериалы Seinfeld, Чёртова служба в госпитале Mash, Cheers, Saint Elsewhere? Мы не собирались отступать. Мы стали едва ли не синонимом prime time в то время, когда это слово ещё что-то значило, то есть во время золотой лихорадки на ТВ. Ещё более важным, чем отличные отзывы, оказалось то обстоятельство, что мы отобрали около 20% аудитории у сериала Безума от тебя, а это было невероятно сильным показателем для нового шоу. К шестой серии мы обошли Безума от тебя, значит, стали настоящим хитом. Довольно скоро мы попали в первую десятку, а затем и в первую пятёрку, и не покидали эту пятёрку в течение 10 лет. Это было нечто неслыханное, и оно осталось таким и сейчас. Вот она, слава. Как мы и предсказывали, друзья имели огромный успех, и я не мог рисковать этим успехом. Я полюбил своих партнеров по сериалу. Мне нравились сценарии, мне нравилось в сериале все. Но я также продолжал бороться со своими зависимостями, и это только усиливало мое чувство стыда. У меня была своя тайна, о которой никто не должен был знать. Оказывается, даже съемки комедийных шоу могут причинять боль. Как я признавался после воссоединения в 2020 году. Я чувствовал, что умру, если живая аудитория не засмеётся, и это точно было ненормально. Но иногда так и случалось. Я подавал реплику, а они не смеялись. И тогда я обливался потом и едва ли не бился в конвульсиях. Если бы я не вызывал тот смех, который должен был вызывать, то сошёл бы с ума. И я чувствовал это каждый вечер. Такое давление подталкивало меня к плохим выводам. И ещё я знал, что из шести главных участников этого шоу только один был болен. Однако слава, к которой я стремился, пришла. В Лондоне нас встречали как Beatles. Толпы людей что-то кричали под окнами наших гостиничных номеров. В конце концов наше шоу покорило весь земной шар. В конце октября 1995 года, между выходом в эфир пятой и шестой серий второго сезона, я прилетел в Нью-Йорк, чтобы отметить своё первое появление в вечернем шоу. Все времена появление в этом шоу Дэвида Леддермана считалось для деятелей поп-культуры вершиной славы. Я был в тёмном костюме, и в какой-то момент Лэттерман, коснувшись лацканов моего пиджака, заговорила о конце 1960-х, британском вторжении своего рода субкультуры модов. И вот, дамы и господа, это человек шоу номер 1 в Америке. Встречайте, пожалуйста, Мэтью Перри. Итак, я пробился в звёзды. Я сделал это. И ещё я так нервничал, что едва мог стоять на ногах. Поэтому был вполне счастлив, когда мне предложили сесть. Я пожал руку мистеру Летерману и погрузился в свою хорошо отрепетированную программу — длинное описание типичного эпизода из сериала «Остров Гиллигана» 1964-1967. Я как-то осмелился рассказать эту же историю Ясиру Арафату, который остановился со мной в одном отеле. Это было во время празднования 50-летия Организации Объединенных Наций, когда в Нью-Йорк съехались все знаменитости. Эта причудливая многословная история очень понравилась Летерману. Хохот в зале не смолкал, и я даже заставил несколько раз сорваться на смех самого Дэйва. Так что мой невероятный страх перед выступлением никто не заметил. Все шло хорошо, все было в шоколаде. Мне только что исполнилось двадцать пять. Я играл в величайшем ситкоме на планете. Я находился в нью-йоркском отеле и наблюдал, как сотрудники охраны заталкивают в лифты мировых лидеров. Я надел костюм за тысячу долларов, чтобы Дэвид Леттерман мог над ним пошутить. Это была слава. И я чувствовал, что где-то за сиянием огней большого города, за небоскрёбами и тусклыми звёздами, мерцающими в небе над его центром, находился Господь Бог. Он смотрел на меня сверху вниз и просто выжидал. У него в запасе было всё время мира. Да что я говорю? Он же сам и изобрёл это время. И он ничего не забудет. Что-то на меня надвигалось. Я догадывался, что это было, но не знал наверняка. что-то связанное с пьянством каждую ночь. Но насколько это будет плохо? На меня неумолимо надвигалась какая-то неотвратимая и грозная сила. Наше шоу стало эталоном современной культуры, и как следствие, куда бы мы ни пошли, нас повсюду окружала толпа. Дэвид Швеймер позже рассказывал историю о том, как на улицу к нему бросилась орда молодых женщин, и ради того, чтобы подобраться к нему, они смели с дороги девушку, с которой он шёл. Ближе к концу 1995 года, примерно во время моего появления на шоу Лэттермана, у меня тоже появилась новая и очень известная подруга. Но прежде чем мы доберёмся до этой истории, вам предстоит выслушать рассказ о незаконченном деле с другим Чентлером.